Глава 7. Лучшим решением в этой ситуации было залезть обратно. Странно, что в ход пошло лёгкое вооружение, помнится, пули из огнестрела разносило чучело волка на кусочки. Кстати, вот они, ули. Три выстрела прогремели почти слитно, но на что интересно, мишеню были не мы. Звук разорвавшихся снарядиков был немного провие. Следующий залп лёг туда же, значит, на перезарядку ещё несколько секунд. Хотя, похоже, я поторопился, и третья сторона решила не играть в поддавки. Две стрелы с перерывом буквально в доле секунды свистнули над нами. Еще одна улетела на другой край поляны, и три тела с громким треском упали с деревьев. Надеюсь, это были стрелки. В случае гибели Вели денег я гарантированно не получу. А что ждать от новых действующих лиц, пока неизвестно. Но фляжку им продать уже не удастся, испортили ее. Решил рискнуть. Нацепил щит на голову, и аккуратно выглянул наружу. Вели стоял за деревом, только плечо высовывалось из-за ствола. Инвара и его холодно вооружённых товарищей видно не было. Возможно, они совершали сложный тактический манёвр, заходя врагу в тыл. А может быть, им уже было не до манёвров, вон как новые уверенно себя чувствуют. На земле возле деревьев валялись три тела. Они стонали и матерились, но не пытались подняться. В искусственном свете подробности было плохо видно, но кажется, у одного стрела торчал прямо из задницы. И как он умудрился такую рану заполучить, сидя на дереве лицом к врагу, непонятно. А вот ближе к центру поляны всё было гораздо интереснее. Рослый мужчина в чёрной кожаной куртке, белых лосинах и высоких кавалерийских сапогах без шпор Совершенно не по сезону, ни по обстановке одет, и стоял, вытянув левую руку открытой ладонью вперёд. Перед ним мерцал оранжевый силовой щит. Незнакомца можно было бы назвать гламурным, если бы не жёсткое уверенное лицо с пересекающим его наискось едва заметным шрамом. С внешностью я бы смирился, а вот что особенно неприятно, щит был за гранью моих возможностей и держал его незнакомец уверенно. Или мои способности так развились, или тут был совсем другой уровень заклинаний, но я ясно видел структуру щита. Мощные переплетённые между собой нити, образующие красивый узор. Несколько узловых точек с особой тщательностью прикрытых. Магическим взглядом щит смотрелся шикарно. Он растянулся больше, чем на 2 м в ширину и высоту, прикрывая не только незнакомца, но и его спутницу, затянутую в чёрную блестящую кожу от шеи до самых пяток. нать персонаж БДСМ фильмов. В броне с накладками на груди, плечах и животе, с луком в руках на поляне стояла хозяйка белого сада. Я её сразу узнал, хотя по сравнению с той серой мышкой, которая сидел ещё сегодня днём за стойкой, это была королева. И а ничего так у неё фигурка, совершенно не к месту, подумалось мне. И причёска эта ей идёт. И вообще она не такая страшная и угрюмая, как на работе. И лет ей совсем не 30-40, а как бы ни 20 всего. Действительно, выглядел трактирщица при неярком свете значительно лучше. Даже грудь подросла, и отливающий при искусственном свете платиновый волосы, перетянутый хвост, смотрелись просто потрясающе. Вот и встретились Велий, подал свою реплику незнакомец. Надо же, ты всё-таки достал это, и записку мою нашёл. Это не я это всё серко, как-то совсем несолидно начала оправдываться Велий. И куда ему спесь девалось? Ждан, ты же знаешь, мы всегда были друзьями. Я думал, ты погиб. Вот решил достать этот клад и отдать твоей сестре. А Серков влез, хотел тебя обмануть. Все он виноват. Но не бойся, я за тебя отомстил, прирезал этого предателя. Волки падаль сожрали, так ему и надо, сволочи. Ты слышала, мило? Этот твой ухажер хотел тебе подарок сделать свадебный. А те ребята, что убить меня хотели, они вроде как сватами были. Ждан и трактирщица рассмеялись. Видимо, сила была на их стороне. А Велий наверняка время тянул, Инвар не просто так пропал куда-то. Я тем временем нырнул обратно. У меня тут пятая колонна окопалась, проверять степень преданности Шуша хозяйке не хотелось. Но надо было, удар в спину я бы мог и не пережить, не только в моральном смысле. «Так, Шуш», — торопливо сказал я, пока там наверху верные друзья выясняли отношения. «Давай проясним. Жить хочешь?» «Хочу!» — закивал головой здоровяк, косясь на светлячка в моей руке. «Надеюсь, он не слишком разбирается в колдовских штучках». «Хочу, барин!» «Хозяйка прикажет на меня напасть, нападешь?» «Да!» — Шуша решительно качнул головой. «Долг на мне, даже не захочу, нападу. Клятва заставит, знаете же, барин, что в этот момент с человеком творится». «Погоди!» — я пошарил в кармане. «Ага, вот и носовой платок, который я в лавке купил. Сколько ты ей должен?» «Девяносто две рыси». Держи, я протянул платок ему. Что это? Шуш опасливо отодвинулся. И дай хозяйке. Не могу я ей вреда причинить. И не причинишь? Кидай, говорю. Она вон где, а я здесь. Ты кого сейчас больше бояться должен? Живо. Шуш с видом смертника, которому дали в руки топоры и велели отрубать себе голову самостоятельно, забрал у меня платок, потерявшийся в его мощной лапе, и бросил в сторону трактирщицы. Разговор наверху смолк. Что это ещё? Раздался женский голос. Я выглянул. Суровая девушка с снежным именем подняла платок и вертела его в руках. Скажи, отдаю долг. Толкнул я Шушу в бок. Отдаю долг, нерешительно раздалось из ямы, вылезать Шуш не спешил. Девушка развязала платок, пересчитала деньги. Тут даже с лихвой, насмешливо произнесла она. Ты не как помнил, Шуш? Уверен, что хочешь расплатиться? Уверен, не совсем твёрдо пробасил парень. Ладно, долг принят. А кто это там с тобой? Трактичица подошла чуть ближе, не вылезая из-за щита, постаралась заглянуть вниз. "Это Колдоун", радостно крикнул Велли. "Он ничего не умеет, я проверял. Всё он виноват, сам полез закладом, обещал всё достать. А на самом деле обманщик, вон и закупного твоего сманил. Дай мне только возможность, я с ним разберусь". "Ну не сам по лесу за вознаграждение решил я подать голос. Нехорошо, когда в третьем лице о присутствующих говорят, невежливо". С тебя, Велий Силыч, три медведя золотом. Неизвестно еще, что ты достал, мошенник. Велий, как я и предполагал, платить не хотел. Действительно, Ждан включился в беседу. Давай-ка, колдун, вылезай и подай нам то, что ты тут достал. Кажется мне, что это и не захоронка вовсе. Иди, иди, не бойся. Слово даю, не трону тебя пока. Я посмотрел на Шушу, тот закивал головой, мол, да, не тронет. Ты там вроде не один. Тоже слово даю, не будешь дергаться и глупить, не трону. Раздался голос девушки. Ладно, раз такое дело, кое-как вылез, но динамический щиты не опустил. Модуль отслеживает угрозу, может, хватит сил отразить нападение. Я подошёл к Фляге и пнул её ногой в сторону парочки родственников. Что за шутки? Ждан подтянул силовым жгутом Флягу поближе к себе. Не дури, парень. Слово-то я дал, но терпение моё не безгранично. Интеллигентный злагает гад, и главное по делу. Я вытащил из-за пазухи сверток, поднял вверх, чтобы все могли увидеть. «Клад. Начальная цена — три медведя». «Дам пять!» — рассмеялся Ждан. «Честно говоря, и пять мало за такую вещь. Я и не думал, что удастся это достать». «Велей, твой колдун молодец, а ты дурак. Зачем вот полез? Мы думали, городского пригласят. Его не жалко. Тварь-то еще». Велей что-то пробормотал, и мне показалось, что он даже улыбнулся. Пригляделся в направлении его взгляда. Со стороны леса, прямо за спинами Ждана и его спутницы, неслышно возник Инвар с двумя меченосцами. Копейщика, видимо, они оставили в резерве. Инвар подмигнул в Велиот, взял двумя руками свою катану поудобнее. Олигарх юркнул за дерево, прорав. «Руби их!» Одного пришлось убить. Инвар меж тем подошел к Ждану и пожал протянутую руку. «Мутный он. Никогда мне не нравился. Рад тебя видеть живым и здоровым, командир. Что будем с этими делать?» Он кивнул в нашу сторону. «Этих двоих пока оставь», — Ждан внимательно посмотрел на меня, потом на высунувшую голову Шуша. «А Вилли, эй, друг мой ситный, слышь меня?» Из-за дерева раздалось злобное бурчание. «Даю тебе пять минут форы. Успеешь убежать? Считай, с горошиной во рту родился. Ну а нет, так значит, под узкой луной. Начинай отсчет. Раз, два...» Послышался хруст сучьев и топот. Грузное тело спешно удалялось от поляны. На повозках приехали. Ждан повернулся к улыбающемуся Инвару. Тот, ни слова не говоря, протянул раскрытую ладонь. На окраине поляны тем временем весь Егири прирезали троих валяющихся стрелков. «Не теряешь сноровки!» — рассмеялась трактирщица, обняла мечника и поцеловала. «Блин, и тут какая-то Санта-Барбара, а мы шушим чужие на этом празднике жизни!» Инвар, меж тем не прекращая прижимать к себе девушку, достал из кармана палочку и одной рукой разломал пополам. Где-то в лесу что-то сверкнуло. Ну вот, Ждан свернул щит. Теперь у волков есть цель. Эй, Ждан! Тот повернулся на мой голос и бросил мне свёрток. Пять, как договаривались. В глубине леса послышалось завывание, треск сучьев, а потом жуткий вой. Пять, разворачивая свёрток и доставая оттуда какую-то тряпку, подтвердил Ждан. Вот, держи. Он протянул мне небольшой мешочек. Можешь себе ещё одну повозку веля взять, который попроще. Нам всё равно некуда её девать. Шуш, ты с нами? Парень угрюмо молчал, переминаясь с ноги на ноги. А что? Я теперь при деньгах? Ко мне пойдёшь, сколько за неделю хочешь получать? 20 рыси с едой и ночлегом, здоровяк оживился. "Идём, нанимаю. Я достал золотой, полученный от покойного уже Вили, протянул Шушу. Держи на 3 месяца вперёд, остальное ты уже получил. Потому что не верю я этим ребятам, а в заварушке лишней пары рук не помешает. Ещё одно ружьё, огни стрел". Повернулся к Ждану. Ну ты наглец, тот откровенно веселился. Но это всё. Ладно, я пожал плечами. Ну мы пойдём? Нет, погоди. Огни стрела повозку получил. В обмен покажи, как ты этот свёрток достал. Я пожал плечами. Почему бы нет? Повозка не будь золотых 40 стоит, да огни стрел с десятку. А тряпочка эта, которую нашли по законам жанра, должна быть картой с пещерой либо бабы. Только по тем же законам того же жанра оказывается на обычной пустышкой. Так что я вроде как ещё и должен Мы залезли в яму, и я показал Ждану, что и как делал. К сожалению или к счастью, паутина без охраняемого объекта практически исчезла, а те нити, которые остались, поблекли и на что не реагировали. «Голубай, говоришь?» – переспросил Ждан, выбираясь из ямы. «Повезло тебе, парень. Это заклятие убивает и более опытных колдунов, не считай тебе. Сам не ожидал, думал, тут другое будет, не такое смертельное. Покажи-ка еще раз светляка». Я опять зажег над ладонью маленький светильник. Ждан поводил над ним рукой. Ничего особенного, обычный светляк, но теперь уже не проверишь. Ладно, будем считать, что не врёшь. Остальное поле там есть, и вправду синяя смерть тебе попалась. Инвар проверил. Да, командир, всё забрал. Ага. Тогда уходим, крикнул он своим соратникам. Марк, тебя ведь так зовут? Ты здесь подожди минут 5, потом уходи, помнишь куда? Я помотал головой. На самом деле маршрут у меня в карте отложился, только знать другим об этом не обязательно. Вот смотри, Ждан протянул мне цилиндрик. «Умеешь пользоваться?» Я снова помотал головой. «Положишь на ладонь, чуть силы поддай, он тебе покажет направление к повозке. Или, если что, Шуш тебя приведет, он и править умеет. Да, Шуш?» «Да, ваша милость». Здоровяк быстро закивал головой. «Все сделаю». «Молодец. Прям жаль тебе такого парня отдавать. Ну, раз выкупил, значит, выкупил. Забирай он твой. Огнестрел вон оставили тебе у дерева, сам возьмешь». И отряд скользнул в ночную темень. Растворился, мелькнув напоследок круглой попкой трактирщицы, оставив нас одних на лесной поляне, ставший сразу не смотря на светильники неуютный, антуражи добавляли слышные отсюда звуки рвущейся материи, чавканья и тихонькое порыкивание. Первая перемена блюд подходила к концу. "Ну что, Шуш, волков бояться в лес не ходить", подмигнул я парню. Здоровяк осторожно кивнул. "А потому в лес мы не пойдём". Я вон на то дерево полезу, ты сам себе выбирай поудобнее, время к полуночи, так что до рассвета может и вздремнуть успеем. Пока говорил, пошарил рядом с покойниками и забрался на ветку метрах в четырех от земли. Ну а если не боишься, можешь внизу меня посторожить. Шушу не пришлось долго уговаривать. С неожиданной для его комплекции сноровкой он зацепился за нижнюю ветку толстого дерева, перебирая ногами, добрался до нее. Потом то же самое проделал еще несколько раз и в итоге оказался как бы не повыше меня. Я уселся на скатанный кафтан одного из братьев, обмотал завязку от штанов вокруг одной кисти, попробовал перекинуть ее вокруг дерева. Пустая затея. Просто обхватил дерево руками, привязал себя к основанию соседней ветки, если вдруг падать буду, надеюсь, в нужную сторону, и натянутая веревка не даст грохнуться на землю. И прикрыл глаза. И понял, что все равно уснуть не смогу. Нет, могу, но не хочу. Не то настроение. И вообще, псион я или не псион, хоть и начинающий, пора уже контролировать свой режим. Шуш тем временем также уселся на основание ветки, прижался к стволу и даже вроде как похрапывать начал. Хотел бы лакликнуть его, как на поляну, осторожно обходя тускнеющие светильники, вышли два волка. Не заметил бы в них ничего необычного, но может чуть крупнее, хотя я волков только на охоте видел. Они же за добычей бегают всё время, а этим вон приносят. От этого и упитанные такие, и шерсть густая, шелковистая, по ней словно искры пробегают. Оранжевые Волки обнюхали трупы, но есть их не стали. Не свежий продукт, видимо, им парное подавай, которое ещё шевельцы и может говорить. Один из волков подошёл к моему дереву, поднялся на задние лапы, опёршись передними на ствол и поглядел на меня. Нехорошо так поглядел, оценивающе. В его глазах, хотя мне могло просто показаться, светился узелок примерно такого же цвета, как и паутина склада. Второй волк улёкся под деревом с шушум и зевнул, наблюдая, что делает первый. Шуш уже проснулся и с ужасом смотрел вниз. «Хорошая собачка!» — протянул я. «Давай просто каждый пойдет по своим делам. Ты к волчице или там на тусовку свою, а я к машине. Я невкусный, зуб даю. Если так есть хочется, вон на другом дереве отличный ужин сидит упитанный». «Спасибо, барин, за добрые слова», — сипло раздалось с другого дерева. Мой волк коротко рыкнул и пошкрябал ствол, оставляя глубокие борозды. Аж кара отлетала. Потом присел на задние лапы и лениво как-то без напряга совершил прыгнул. С сантиметров 20 от моих поджатых ног лязгнули зубы. Приземлившись на землю, волк уселся, выжидающе посмотрел на меня. Ага, тип он свои возможности показал, предлагает мне сделать то же самое, прыгнуть вниз и лязгнуть зубами. Вытянул руку и запустил небольшую молнию прямо ему в морду, исчезнувшую у пальцев и материализовавшуюся у морды волка. Сгусток энергии впечатался ему прямо в нос и растекся по морде, не причинив хищнику никакого вреда. Мне даже показалось, что волк усмехнулся. Я выругался. Надо было ружьё из земли брать. Ладно, есть ещё другие заряды. Огонь из сосульки не причинили волку никакого вреда. Он не нападал, просто сидел на своей волчьей попе ровно, наблюдая за моими потугами, словно ждал, когда же мой арсенал подойдёт к концу. В глазах лесного мутанта танцевали весёлые синие искорки. Реально танцевали, и определённо синие, не показалось мне, как там Ждан говорил, синяя смерть. Значит, с паутины одного поля ягод они. Но ведь как-то убивают же этих волков обычным оружием, значит, только от магии место у них защиты есть. Я достал из кармана серебряную монетку, швырнул в волка. Та вреда ему не причинила, но по шкуре вниз не стекла, подобно заклинанию мощёлкнуло волка в ухо. Тут недовольно заворчал, видимо, откупиться не удалось. Подошёл к дереву, опять привстал на задние лапы, потянулся, зацепился передними за ствол и чуть подтянулся. Он ещё и за лесть решил. Ну а что тогда вели и со стрелками рассчитывали, когда по веткам рассаживались? Хищник не торопился. Бежать мне всё равно было некуда. Можно было отползти подальше по ветке, но в лучшем случае я бы свалился на землю раньше волка. Весел он, наверное, почти как я, а с его стороны ветка была бы в любом случае толще. Я встал на ветку ногами, попробовал зацепиться за следующую, но как назло это была последняя, более-менее толстая, неудачный дерево выбрал. Второй волк меж тем подошёл поближе, встал и с интересом смотрел на нас. Первый залез уже метра на 3 и продолжал потихоньку, не торопясь продвигаться. Вот уже его пасть показалась на уровне моих ботинок, и мощные челюсти рывком ухватили стопу. Практически ботинки не так легко прокусить, их и атамарный меч с трудом берёт. Это с выключенной подпиткой. Так что ногу бы он мне не прокусил. Основной опасностью было то, что он просто сбросит меня с дерева, а 4 м лететь вниз не самое лучшее испытание для меня. Летать, как все приличные колдуны, я почему-то ещё не научился. На этот случай оставалась верёвка, за которую я вцепился правой рукой. Надеюсь, если что, выдержит. А вот волку падать придётся. Но мой противник лёгких путей не искал, а может, просто развлекался. Он, обхватив челюсть ими ботинком, пытался отжевать мне стопу. Ну, до края ботинка ему ещё сантиметра 2 не меньше оставалось, и когда он решил поудобнее перехватить ногу, силовой щит сработал, в отличие от атакующих заклинаний, и не позволил волку достать до меня зубами. И вот только сколько я такой щит смогу держать, он же под нагрузкой, а значит, в активном режиме работает. Ну что, голубоглазый, не получается? Отчаянно просепел я и вдарил по морде волка светляком того же цвета, что синий волокн раздвигал. В опаль вели и визг волка были явно одной тональности. Хищник, моментально расжав челюсти, грохнулся вниз и визжа стал кататься по земле, лапами пытаясь что-то соскрести с морды. Второй волк отбежал и глухо рычал, глядя то на меня, то на Шуша, но напасть не решался. Я запустил светляка и в его сторону. Заставив хищник отбежать поджав хвост. Межтем первый кое-как акклимался и поднялся, шерсть на его загривке стояла дыбом. Рычание в купе со стекающей из пасти слюной выглядело жутко. Я пригляделся, один глаз был абсолютно тёмным, синяя искра пропала. Зажёг ещё одного светляка побольше. Волки плечом к плечу, рыча и скаля зубы, попятились в темноту. Вышли за пределы поляны, развернулись и умчались в лес. Умные Пожалуй, по грибы в этом сезоне я не пойду, на рынке куплю. Больше до утра нас никто не беспокоил, я даже вздремнул, приказав Шушу, если что, будить. Тот спать не собирался, сказав, мол, как можно-то, барин, в боевой обстановке. Но когда первые лучи солнца, пробившиеся сквозь листву, разбудили меня, то рассвет оглашался громким храпом с дерева напротив. Я спустился вниз, огляделся, с ночи не изменилось ничего. Три трупа валялись неподалёку, ямы для них уже была вырыта, так что захоронить тела трёх братьев есть куда. Я потыкал мёртвые тела носком ботинка, пошарил в кустах, наткнул и стрел. Вот где он был, оказывается. Оттащил от трупов оставшиеся мешки, вывалил на землю. То, что я брал с собой на дерево, был практически пустым, а вот в двух других обнаружилось в фляге небольшой мешочек с деньгами, несколько монет с серебром, пакет с едой, свёртки со сменным бельём. две запасные упаковки патронов и обрез двух стволки с пистолетной рукоятью. Точнее говоря, изначально это был пистолет вроде деринжера, такой же, как я видел в лавке, с откидывающимися стволами. Это у нас кулаки такое мострячили из нормальных ружей, а тут явно изначально делали ствол без следов спила. Померил, патроны подходили, убрал их и пистолет к себе в рюкзачок. Зарядил огнестрел, сел с одного из трупов оставленный патронтаж в ячейку, набралось полтора десятка патронов. С учётом заныканных упаковок, почти 70 зарядов. Можно начинать небольшую войнушку. Эх, найди я раньше пистолет, не пришлось бы так рисковать. До сих пор подтряхивает. Эта ночь вроде как кураж пошёл, а сейчас понимаю, что от смерти был не то что на волосок, а вот на толщину лезвия моего бесполезного высокотехнологичного оружия. Проверил по привычке уровень заряда Хапу. И даже головой покрутил шлемлён. На батарее было заряжено, пусть и на какие-то мизерные доли процента, но ведь это уже не ноль. Нажимать на кнопку не стал. Такого уровня хватит, наверное, только на кратковременную материализацию лезвия. А потом снова в ноль. Нет уж, надо разобраться, с чего вдруг кварковый элемент питания ожил. Или из-за естественного фона, или мои потуги магически его так растормошили. Причина пока не ясна. Кстати, заодно и костюм проверил, но тот показал стабильное отсутствие зарядки. Еду братьев есть не стал. Как-то это непривычно пока. Питаться ужином мертвого человека. Ограничился тем, что поверхностно. На фроннал трубу цены ничего не было. Быстренько перекусил своими запасами, и решил, что пора бы уже и в путь. Эй, Шуш, позвал я выводящего рулад из спутника. Давай уже, вставай. Храбс молк, раздался треск веток, и 150 кг, сметая всё на своём пути, грохнулись на землю. "Что ж вы, барин?" укоризненно просепел Шуш, вставая и отряхиваясь. "Вот и бугай, свалился с 5 м и хоть бы хны. Я не сплю. Вижу, давай, труба зовёт отряды в поход". Какая труба? Шуш поматал головой, очищая с волос налипшую листву и веточки. "Фаллопиева, быстро собираемся и уходим. Трупы в яму, не засыпай ничьее оружие и вещи собрать. Всё, что найдёшь твоё". Шуш быстро обшмонал трупы, куда тщательнее, чем я. Собирался даже раздеть их, но я не дал. "Барин, тут добра на две сотни серебром. Что, так и бросим?" "Так и бросим", кивнул я. Не хватало ещё заполиц на дешёвке. Только вещи бери, по которым нельзя узнать чьи они. Шуш, кивнул и стащил с тропы в сапоги и запихнул их в один из мешков, порадовался мелочи серебряной. Пранд перед этим выжидающе на меня взглянул. Я кивнул, мол забирай, сказал, что всё твоё. Парень споро оттащил братьев к яме, спихнул вниз, подхватил мешок и двустволку и замер, пожирая меня глазами. Прям даже какая-то выправка проявилась военная. Там ещё ваш копеечник валяется, но его мы искать не будем. И так брахла набрали. Утром волки как не нападают. Никак нет, барин. Как солнышко зайдёт, они, значит, по нормам своим прячутся. Пран шалят иногда, но только если их позвать. Ну и хорошо, звать никого не будем, а то хватило мне сегодняшней ночи. Давай повозку искать. Я достал из нагрудного кармана цилиндрик, положил на ладонь, представил, как часть энергии заполняет его. То же самое я уже продел в ос батареей меча и особого эффекта не ожидал. Но цилиндр неожиданно приподнялся над ладонью, словно стрелка компаса выровнялся, указывая в направлении восходящего солнца. А их правду, когда шли вчера, солнце нам почти в глаза светило. И идти нам предстоял не в ту сторону, куда убежал Велий, но проверять не осталось ли чего ценного от сельского олигарха совершенно не хотелось. И мы с Шушем пошли через лес на восток. Искали повозку не меньше полутора часов, постоянно сбиваясь Обошли поляну несколько раз, и когда мне показалось, что хватит уже валять дурака, наконец нашли. Местная самоходка стояла на том же месте, где мы вчера выгрузились. Жданные его товарищи вкупе с Круглопопой и Милой забрали ту, что получше, а нам оставили повозку, на которой ехали солдаты. Тут даже дирюги на лавках не было. Шуш, взглядом и спросив моего разрешения, открыл крышку ящика и вставил цилиндр в держатель. От ящика вниз к колесам стрельнули нити, налились светом. Яйцы заряд кончится, как ты определяешь? Парень почесал затылок. Да не знаю, барин. Водить доводилось, а вот чтобы что ещё делать, не привелось. Наш сельский колдун обычно раз в неделю ящик менял, но Рокша Милентьевич барин ленивый, за рядом себя особо не утруждал. Я посмотрел на карту. И то, которая бумажная, и свою, которые внутренние, вроде обе совпали. До Кирполя было 10 верст, а до более крупного славгорода почти 20. В Кирполе есть, кому зарядить этот агрегат? Лучше в Славгород, барин, уж очень повозка заметная, опознать могут. И то, верных кивнул я. Доедем до Славгорода на заряде том. Этуж, как повезёт, Шушу селся на переднем сиденье, положил рядом с собой двустволку, потёр руки, готовясь к поездке. Тут не меньше час ехать. Да, кому-то точно повезёт. Достал пистолет, взвёл курки и нацелил Шушу в живот.